Аугсбург, 21 декабря, 1675 год. Вечер был замечательным. Музыканты играли весело и задорно. Гости приносили подарки, запечатанные в красивую бумагу, а столы ломились от яств. Габриэль была счастлива. Она уже почти забыла об утреннем разговоре с отцом а шкатулка болталась в кармане кружевного платья, как забытый трофей. Граф тоже присутствовал на торжестве. Он скромно сидел в углу и как-то грустно смотрел на именинницу. Его голову покрывала благородная седина. Красивое когда-то лицо ужасные шрамы, а его костюм золотая вышивка. К концу вечера Отец подошел к Габриэль и на ушко сказал «Милая, мы с графом обо всем договорились. Осталась одна формальность. Ты должна преподнести подарок своему будущему жениху». Видно было, что отец сильно переживает. Габриэль по-прежнему, не видя ничего сложного и волнительного в данном мероприятии, Абсолютно спокойно достала шкатулку из кармана и подошла к графу. — Дорогой граф, — сказала она, распахнув навстречу ему свои огромные голубые глаза, — вы примите от меня в подарок эти чудесные запонки. Граф Питер открыл шкатулку, посмотрел на подарок и произнес. — Габриэль, ты прекрасна. Я приму твой подарок но давай у нас с тобой будет маленький секрет говоря это он наклонился к девочке от этого иллюзия настоящего секрета только усиливалась и габриэль взволнованно улыбнулась пожениться мы сможем только через шесть лет я не молод и хочу оставить тебе шанс передумать одну запомку возьму я а другую оставь у себя. Когда из чудесной девочки ты превратишься в красивую девушку, то сама решишь, состоится этот брак или нет. Это будет только наш с тобой секрет, а знаком пусть является данная запонка. Если в четырнадцатый свой день рождения ты подаришь мне вторую, значит, так тому и быть. Договорились? Сказав это, граф подмигнул озадаченный Габриэль и протянул ей половину подарка. Я очень люблю секреты, и это так здорово, что у нас с вами теперь будет свой личный секрет. У меня еще никогда такого не было. Засмеялась ничего не понимающая именинница, и, зажав в руке украшение, еще более довольная побежала танцевать. Граф тоже был по-своему доволен. Помолвка с этой прекрасной девочкой даст ему возможность избираться в Ратманы и шесть лет работать на благо родного города, а жениться он и не хотел. Ведь он до сих пор безумно любит свою покойную Анну, свою богиню, мать своего любимого чада. «Если ты видишь меня, прости», — обратился он к ней, подняв глаза к небу. — Я все еще верен тебе, — прошептал граф, уходя с детского праздника. Восемь дней до Нового года Первым ощущением после бездонного полета была боль. Очень сильно гудела голова. Маня попыталась до нее дотронуться, но руки ее не слушались, в теле была тягучая слабость. Открыв глаза и обнаружив себя на диване, в чужом доме она испугалась, да так, что все-таки заставила себя сесть. Дом был старым, бревенчатым, как банный комплекс гнезда, но здесь чувствовалось, что время потрепало данное жилище. Посередине стоял круглый стол под оранжевым абажуром. За ним, спиной к Мане, сидел мужчина и что-то печатал в ноутбуке. Схватив с пола родные калоши, а также для устрашения, встав в позу воина, которую она почему-то запомнила из короткого курса йоги, что она экспресс-курсом прошла в прошлом году, Маня прокричала. «Не подходите!» Я психическая, а еще я карате десять лет занималась. Человек, сидевший за столом, в это время как раз хотел хлебнуть чаю из красивой новогодней кружки. Манины крики его напугали, и он, вздрогнув, разлил чай себе на штаны. Черт, черт, черт, за что мне все это? Орал мужчина, стягивая с себя мокрые штаны. Эй, вы там? «Не делайте этого!» — закричала испуганная его действиями Маня. «Сейчас же оденьтесь, и я больная. У меня этот, как назло, все самые страшные заразные болезни вылетели у нее из головы, и она сказала первое, что пришло ей в голову. «Цистит!» Ошарашенный данным заявлением, человек с уже спущенными штанами поднял на Маню глаза и захохотал. «Вы что?» «Решили, что я буду к вам приставать?» «Вы себе сильно льстите, мадам», — через нескончаемый поток смеха сказал мужчина. «Это вы?» — в хохотавшем мужчине своего сегодняшнего обидчика из магазина. «Лесника, отца Золушки». «Вот скажите», — вытирая алые от горячего чая ноги, говорил мужчина, «вот в чем я так провинился». «Вот где я оступился?» «Вы что несете? Вы опять меня оскорбляете? Оденьтесь сейчас же!» «Я не могу одеться в мокрые штаны. Именно из-за вас я ошпарил себе ноги кипятком. И это несмотря на то, что я вас сегодня спас». «И где вы умудрились меня спасти?» Закричала Маня. И будто что-то вспомнив, резко затихла и с ужасом произнесла. — Там же труп, — сказала она и села на диван, схватившись двумя руками за голову. — Сколько я у вас здесь нахожусь? — поинтересовалась она испуганным голосом. — Надо срочно звонить в полицию. — Боже, кого вы еще покалечили! На моем диване вы отдыхаете около часа. Я услышал устрашающие крики и вышел посмотреть. Может, кому помощь нужна?» «Тут вылетаете вы, вся в белом, с красным пятном на груди. Это уже потом я понял, что это просто ваше пристрастие, — растеклось по халату», — ухмыляясь, добавил наглец. Потрогав ужасное пятно на красивом халате Марго, Маня расстроилась еще больше. «Так это вы были там, на улице, с ружьем. Почему?» — Да, это был я. Время одиннадцать вечера. Из соседнего дома кто-то орет, как будто его режут. Я испугался, — обосновал свое появление с оружием нахал. — Там труп, — будто не веря самой себе, — сказала Маня. Он плавает в бассейне лицом вниз. — Кто он? — Труп. — А до того, как он стал трупом, кем он был? — сосед разговаривал с Маней как с одновременно надевая сухие штаны. «Не знаю. Возможно, порядочным человеком. То есть в вашем доме, в вашем бассейне плавает мертвый, незнакомый вам, предположительно порядочный мужчина», тоном психиатра уточнил Бородач. «Да. То есть не совсем так?» «Дом не мой!» «Вы вломились в чужой дом, чтобы выпить вина?» «Как часто вы это практикуете?» Пытался шутить нахал. «Вообще-то я не пью в принципе. Сегодня исключение. Дом же этот родовое гнездо. Он общий, семейный. Ну, если быть точным, то он моей тетке, которая живет в Дрездене». Она прилетает на днях и приказала всем племянникам здесь собраться. Воспоминания увиденного ужаса вернулись к Манюне, и от этого она совсем поникла. Получается, вы здесь не одна? Почему вас никто не спохватился? Время уже первый час ночи. Вас не любят ваши родственники? Вы не очень хороший человек? Сосед задавал наводящие вопросы, как толковый следователь. «Нет, я здесь одна». Марго приказала собраться всем 29 декабря, пропуская мимо себя шутки собеседника, абсолютно серьезно ответила Маня. «Почему же вы здесь?» Было видно, что его начал раздражать данный разговор. «Меня вчера уволили». Вернее, уже позавчера, — поправилась Маня, которая, как настоящий экономист, любила во всем точность, ведь было уже 24 декабря. Так вот, я решила приехать сюда пораньше, восстановить нервы и успокоиться. Теперь понятно, зачем вам было столько бутылок алкоголя. Вы успокаиваться приехали. А я-то сгоряча подумал, что вы алкоголичка. — Ладно, бог с вами, вы девочка большая. А сейчас идемте. Сосед встал и надел огромный тулуп. — Куда? — испугалась Маня. — Смотреть ваш труп. — Мой? — Ну, не ваш, а плавающий в вашем бассейне. Не придирайтесь к словам, не будьте занудой. Маша хотела дать жесткий ответ этому нахалу но, не найдя ничего достойного, она молча пошла за ним. Подойдя к бане, Маня остановилась и уставилась на вход. — Я не закрывала дверь, — выдохнула она и перекрестилась. Сосед, который предусмотрительно взял с собой ружье, напрягся и, наставив его на дверь, вошел в баню. Маня осталась на улице, боясь увидеть тот ужас, Еще раз. — Здесь никого нет, — сосед высунул голову на улицу и весело объявил. — Все-таки я был прав, и у вас галлюцинации, или перебор с успокоительным. Этого просто не может быть. Маня, забыв, что еще пять минут назад тряслась, как осиновый лист, боясь даже посмотреть в сторону двери, влетела в баню и встала, как вкопанная. Совершенно пустой бассейн переливался голубым светом и вместе с бородатым соседом словно насмехался над ней. «Вы обошли все помещения?» С надеждой, глядя на улыбающегося нахала, спросила Манюня. «Вы вообще понимаете, что вы несете?» По вашим словам, труп мужчины плавал вниз лицом, «Он что, замерз в холодной воде и пошел погреться в сауну?» — разозлился тот, но все-таки пошел проверять другие комнаты. «Здесь никого нет. Я пошел домой. Вы, пожалуй, сегодня больше не употребляйте. Имейте совесть. Дайте поспать», — выпалил сосед и, не дожидаясь Маниной реакции, развернулся, собираясь уходить. «Пожалуйста, не уходите, я так перед вами виновата. Давайте выпьем чаю». Это был хитрый ход с Маниной стороны. Она просто до жути боялась идти в огромный дом, который все это время стоял открытым. «У меня есть вкусная буженина, торт киевский и много еще разных лакомств». Сосед развернулся и уставился с выражением лица Вот прицепилась. «Не надо смотреть на меня такими глазами. Думаете, что я дебил и не понимаю, что вы боитесь идти одна в дом? А меня вы что, уже из потенциальных убийц исключили?» С надеждой спросил он. «Ну, — растерялась Маня, — не на сто процентов, конечно, но процентов на девяносто точно». — Ну, это, конечно, все меняет, — обреченно сказал сосед и с надеждой спросил. — А вино еще осталось? Или вы все использовали для украшения вашей одежды? — Этого добра полный дом, — радостно ответила Маня. — Нашли чем хвастаться. Идемте осматривать ваши закрома. В доме было тихо, пахло мандаринами, которые Маня рассыпала по полу, когда танцевала. Пока хозяйка накрывала на стол, сосед прошелся по дому, проверил все комнаты. «Вот это стол!» воскликнул он, спускаясь со второго этажа. Стол и правда получился отменный. Маня, чтобы ублажить этого бородача, выставила для него все запасы, что она накупила себе на неделю, а на барную стойку поставила артиллерию имеющихся в ее распоряжении бутылок, содержащих алкоголь. Вы... или всеядная? Или у вас шизофрения? Ну не может человек пить и вино, и текилу одновременно. А что? Здесь и текила есть? Удивилась Манюня. Налив себе шотландские виски, а мани белое вино? От красного она категорически отказалась. Вспомнив про испорченный халат Марго, они сели пировать. Когда у Манюни белое легло на красное, то, поправив халат, под которым до сих пор была в купальнике, хозяйка дома неожиданно предложила. — Давайте знакомиться. — Ну, давайте, — засмеялся бородач, — самое время все-таки узнать имя потенциального убийцы. На часах два часа ночи. Поддержал ее вынужденный собутыльник. По правилам этикета, женщина, вне зависимости от возраста и положения, никогда не представляется мужчине первой, — блеснула эрудиция и маня. — Надо же! Откуда такие познания? — поинтересовался сосед. — О, это все моя тетушка Марго. Она просто помешана на правилах хорошего тона и этикете. Мысль о тетушке заставила ее улыбнуться. «Она вообще меня прибьет, когда узнает, что я здесь натворила. Странно, но эта мысль не испугала Маню, которая всю жизнь боялась собственной тени. — Ну, давайте не будем нервировать тетю и ничего ей не расскажем. Я, например, могила, — пообещал сосед. — Со мной сложнее, — призналась Маня, — я трусиха, и стоит на меня грозно посмотреть, и я сдамся, и сдам всех, даже тех, кого не знаю. — Я бы с вами в разведку не пошел, — покачал разочарованно головой бородач. — Я с вами солидарна, я бы со мной и сама бы не пошла, я еще и нытик, чуть что сразу впадаю в истерику, хотя... Я бы и с вами не пошла, — вздохнула Маня, и было непонятно, шутит она или всерьез. — Давайте знакомиться, а то вы даже не знаете, от чего отказываетесь. Потом, возможно, жалеть будете, — обиженно сказал сосед. — Меня зовут Фома. Сказав это, он сразу поморщился, будто ожидая едких комментариев. — Да вы что? — удивилась Маня. — И кто вас так? Язык у нее уже немного заплетался. Родители. На полном серьезе ответил Фома. — А за что? — уточнила Манюня, подперев голову кулаком. — Думаю, за дело. — философски ответил сосед и тяжело вздохнул. — А фамилия ваша? — Ну, что мы все обо мне и обо мне... Начал юлить сосед. «Этикет», — жестко сказала Марья. «Фамилия?» «Навозов», — сдержанно ответил Фома и с вызовом уставился на Маню. «Ну вот зачем ваши родители так?» — всплеснула она руками. «Они что, не понимали, что вам и фамилии достаточно?» Еле сдерживая смех, продолжала издеваться Маня. — А вот этого зря. Фамилия моя знатная, благородная, между прочим. Василий Иванович Навозов, художник и иллюстратор книг, мой предок, — тихо добавил. — Неподтвержденная, правда, информация. И, решив сменить тему, спросил. — А вы как зоветесь? — Ну, это зависит от того, какие у нас с вами будут отношения. Мечтательно ответила Маня, которая сегодня ломала все свои стереотипы, накопленные за сорок лет. «Да вы фантазерка. Даже не мечтайте! Вы слишком стары для меня! Вам сколько, сорок пять?» «Хам! Мне сорок! А вот вам наверняка пятьдесят! Это вы для меня слишком стары!» «Ну и ладно», — обиделся Фома. «Вообще-то мне сорок. Ну, почти. Сорок два». «Да вы что?» — поразилась Маня. Глаза ее стали медленно закрываться. «Папа, вам так сразу и не скажешь». «Ну, знаете, вы тоже не Мэрилин Монро. Все же, как вас зовут? Давайте будем соблюдать этикет до конца». На работе меня звали Мария Ивановна Денисова. Знакомые зовут Маня, а близкие — Манюня. Так что вы не правы, я почти Мэрилин. А давайте я блесну оригинальностью и буду звать вас Мэрилин. Они сидели, хохотали и не заметили, как на улице кто-то стоит и с ненавистью пристально смотрит в окно. Маня проснулась в кресле, укутанная пледом. Торшер горел в углу, несмотря на то, что солнце уже вовсю светило. Вьюга, метавшаяся всю ночь, успокоилась. Снег прекратился, заметя дорожки и насыпав огромные сугробы. На часах был полдень. Вчера с соседом они засиделись. Он, к Маниному удивлению, оказался неплохим собеседником. Когда-то Фома Фомич был военным врачом. Но судьба распорядилась так, что он начал писать художественные исторические романы. К его огромному удивлению, они понравились людям. Работа над книгами стала занимать все время, и со службы пришлось уйти. Этот дом он купил всего месяц назад для того, чтобы уединиться на природе и творить. Помните, Мэрилин? Он подчеркнуто называл ее Навы, как у Грибоедова. В деревню, в Глуш, в Саратов. Так и я сбежал от столичной суеты. Он много говорил, виски развязал ему язык, а может быть, он просто соскучился по компании и разговорам по душам. Слушая его какие-то байки и предположения, она переместилась в кресло-качалку и уснула. Последнее, что она помнила перед тем, как уснуть, он хвастался, что растит толстовскую бороду. ама не смеялась над ним. — Вам, Фома, абсолютно не идет борода. Она вас старит. — Ну, раз у нас вечер, скажи гадость собеседнику, то вам абсолютно не идет шапочка для душа. Она делает вас мачехой из белоснежки. — Это когда она еще была красивая? — уточнила Маня. — Нет, когда она в образе старухи протягивала ей яблоко, — сказал Фома, поднимая в воздухе бокал. Один — Один-один. — Вы хам! — произнесла она и из последних сил стянула с головы совсем забытую ею шапочку. Ей явно нравилась эта игра. И она, улыбаясь, провалилась в сон. Сегодня надо навести порядок в доме, в голове, в мыслях. В этом обычно ей помогала уборка. Включив на телефоне веселую музыку, Маня взяла ведро и тряпку, поместила испорченный халат в стиралку, в надежде, что пятно все-таки исчезнет, и ударила мощной генеральной уборкой по беспорядку в доме. Звонок на мобильный прозвенел уже когда она домывала пол. «Алло!» — Маня взяла трубку в прекрасном расположении духа и с уверенностью, что все будет хорошо. А ужас в бане вчера ей показался. Нервы, алкоголь, развитое воображение. «Привет, Марья Ивановна!» — услышала она в трубку голос Лариски. «Ты где?» «Отдыхаю. На самом деле Мане хотелось сказать «в Караганде». Зато как Лариска проводила ее два дня назад с работы. Но она не смогла. Забитая Маня, которая знала, что нехорошо грубить людям, сидела еще в ней и выметаться не собиралась. — Где отдыхаешь? — продолжала упорствовать Лариса-крыса. — В гнезде, — неохотно ответила Маня. Опять ее излишняя интеллигентность. А ведь... Так хотелось сказать, что это не ее дело, но не смогла. О, опять твоя ненормальная тетушка прикатила. И надолго ты там? Маня собрала оставшиеся со вчера остатки бунтарской воли в кулак и все-таки ответила на Халке: Лариса, это что? Допрос? По-моему, еще два дня назад тебе было плевать на мое местоположение. Зря ты так? Вроде как обиделась Лариска, но голос у нее не изменился. — Ты просто забрала вчера мой степлер. — Где твои пакеты? — Дома? — Я заеду, у твоей мамы заберу. Врожденное воспитание вновь победило, и Маня проблеяла. — Нет, пакеты в багажнике. Я совсем про них забыла с расстройства. — Лариса, степлер — это не несерьезно. Хочешь? — Я переведу тебе деньги на карту, и ты купишь себе новый. Нет, мне нужен именно мой, настаивала бывшая коллега. У Мани наконец полностью закончилось терпение, и она довольно грубо для Марии Ивановны Денисовой заявила. Значит, так, ременю, Клариса. Твой степлер отпразднует Новый год у меня в багажнике. Хочешь ты этого или нет? Как только у меня появится время, он вернется к тебе целым и невредимым. И, не прощаясь, положила трубку. Сейчас Манюня чувствовала себя гладиатором, только что победившим льва. От этого энергия била ключом. Маня поставила возле камина купленную вчера елку, нарядила ее и ужаснулась. Земля в горшке была абсолютно сухая. Благо, Лариса-крыса напомнила ей про пакеты. Там точно есть лейка, и даже не одна. Одевшись потеплее, она вышла во двор. Солнце отражалось от снега и слепило глаза. И машина, и дорожки, и следы ее вчерашних похождений. Абсолютно все было заметено снегом. Вооружившись лопатой, Маня сначала откопала дорожки, потом машину. Поздоровавшись со своим жуком, она открыла багажник и, покопавшись в пакетах, извлекла оттуда лейку. Бумаги, все, что были в пакетах и намокли от воды, теперь замерзли и встали колом. Придется выкинуть все блокноты и записки, но заниматься этим всем сейчас не хотелось поэтому, взяв только лейку, Маня зашла в дом. В туалете, набирая в лейку воды, она мельком взглянула в окно и замерла. Окна ванной выходили на баню, дверь которой почему-то была опять нараспашку открыта. Поставив на окно замерзшую лейку, забыв про елку и хорошее настроение, Манюня Опять пошла проверять проблемный объект недвижимости. — Нет, — обреченно сказал Фома, открыв дверь. — Да, — со вздохом ответила Маня. — Скажите, Мэрилин, у вас к вечеру обострения начинаются. У меня уже укрепилась надежда, что сегодня день пройдет без вашего общества, но сейчас вы ее разбили в дребезги. Фома стоял в одних трусах, больше похожих на шорты, на пороге и не собирался пускать Маню в дом. «А вы всегда ходите без штанов?» — решила тоже повредничать Маня. «Я дома, имею право. Или вы думаете, если вы второй день врываетесь ко мне без спроса, я должен ждать вас в смокинге?» «Не говорите глупостей». — Лучше идите одевайтесь. Пойдем смотреть баню. Маня была настроена решительно. — Я не хочу к вам в баню. Я вчера там был. Там нет ничего интересного. Как мог сопротивлялся сосед. — Надо, Фома, надо, — устало сказала Маня. — Дверь в баню опять открыта. А ведь мы с вами ее вчера закрывали. — Вам не кажется? что тысячи лет назад египтяне изобрели ключи не просто так. Закройте вы причину ваших галлюцинаций на замок, и как минимум одному человеку во Вселенной станет легче жить. Сейчас обязательно мы с вами это сделаем. — А кому станет легче? — искренне спросила Маня. И Фома понял, что проиграл. — Идемте, — сказал он, надевая тулуп. Пока шли к бане, Маня спросила. «А вы всегда ходите в тулупе? В нем вы похожи на деда Мазая». «Вот, бьюсь об заклад, вы не видели ни одного деда Мазая. Больше разговоров», — стал вредничать Фома. «Ну, в моих детских фантазиях он должен был выглядеть именно так», — неуверенно сказала Манюня. «А вы в детстве фантазировали про деда мозая Выпучив глаза, спросил Фома. «Вы меня постоянно удивляете, Мэрилин». «Я в последнее время сама себя удивляю», — себе под нос пробубнила Маня. «Я считаю, Фома все-таки решил ответить на Манин вопрос, чтобы больше не было недопонимания. «Если ты живешь в деревне, то и должен одеваться соответствующе» вунты и тулуп, в шапку-ушанку. Также ты обязан отрастить бороду и носить толстые свитера ручной вязки. Вот как этот вот. Фома с удовольствием продемонстрировал Мане свой. Он был оранжевый, грубой вязки и немного бесформенный. У бабки на рынке купил. Очень доволен, рекламировал свою одежду сосед. Дверь в бане колыхалась на ветру и противно поскрипывала, словно оплакивала кого-то. Фома с Маней гуськом прошли по всем комнатам вот уже вторые сутки проблемного помещения и, как вчера, остановились у бассейна. — Что и требовалось доказать, — вздохнул Фома. — выключи ключи взяли с собой? Давайте ее закроем, чтобы она больше вас не пугала. Ключи должны были висеть на гвоздике у двери. Говоря это, Маня оглядывала комнату, где находился бассейн, и делала это с упорством следопыта. — Как вы думаете, это что такое? — спросила она Фому, неотрывно смотря на угол бортика, и даже наклонилась туда. — Что вы там еще нашли? Его голос был раздражен и не предвещал ничего хорошего. Нехотя, но сосед все-таки подошел к Мане и наклонился. Угол бортика был испачкан чем-то бордовым и как бы на скорую руку затерт, а вот с другой стороны борта, стой что выходило к стене, были большие и жирные потеки бордового цвета. Я, конечно, не эксперт, как-то неуверенно, сказал сосед, вглядываясь в пятно. Но вы же врач! Перебила его нерешительный опус Маня. Она сейчас была похожа на гончую на охоте, почуявшую запах лесы. Глаза ее горели, от этого они стали ярко-зелеными, какими не были никогда в жизни. Вы бесконечно нетерпеливы. — Как вы с вашим характером умудрились не выйти до сорока лет замуж? — удивился Фома. — Сама поражаюсь, — вздохнула Маня и сразу же спросила с удивлением. — А откуда вы знаете, что я не была замужем? Эту страшную тайну вы мне открыли вчера за бокалом вина. Кстати, пить вам тоже нельзя. Вы становитесь еще более болтливы правда было непонятно на полном серьезе она спрашивает или нет правда подтвердил сосед внимательно вглядываясь в собеседницу вот бы мне хоть глазком посмотреть на себя пьяную мечтательно сказала маня можете и двумя посмотреть в следующий раз я сниму вас на телефон пообещал фома а у нас будет в следующий раз Спросила она и покраснела. Фома понял, что болтнул лишнего и вернулся к нейтральной теме. Так вот, как врач, могу вам сказать на 90%, что это кровь. Значит, надо звонить папе. Видно было, что Маня сомневается. — А кто у нас папа? — поинтересовался Фома. — Генерал полиции скромно сказала Маня и добавила «на пенсии». «Ого!» — присвистнул Фома. «Предупреждать надо». Маня не успела ничего ответить, как с улицы кто-то крикнул. «Соседи! Есть кто дома?» «Пойду посмотрю, кто это, пока вы докладываете товарищу генералу обстановку», сказал Фома, и, приглаживая свою торчащую во все стороны бороду, Вышел на улицу. Во дворе стояла молодая и красивая девушка, на ней была интересная шапка крупной вязки, а белые волосы рассыпались по голубой дубленке, создавая образ Снегурочки. «Здравствуйте! Мы ваши соседи справа. Сегодня святки, ночь перед Рождеством, и моя сестра печет шарлотку. Мы хотим пригласить вас к нам на ужин». Фома немного растерялся, и от молоденькой красавицы, и от неожиданного предложения. Поэтому спросил первое, что пришло в голову. — А вы католики? — Да, — ответила девица. — Мы немцы. Когда-то наши предки приехали в эту холодную страну и остались. Но давайте я расскажу вам все вечером. Я хочу еще нескольких соседей позвать. Самых близких территориально уточнила белокурая красавица вот например у вас слева кто нибудь живет да ответил фома продолжая тупить я живу прекрасно ответила девица уже сомневаясь в дееспособности детины с бородой и в тулупе а кто тогда живет здесь спасла его от позора маня в это время вышедшая во двор а здесь живу я Получается, я одним предложением приглашаю сразу двоих соседей. Это здорово, радовалась суперпозитивная соседка. Жду вас на ужин. Кстати, меня зовут Ирина. Мы только два месяца здесь живем и еще не успели ни с кем познакомиться. А так хочется общения. Сегодня прекрасный повод для осуществления этого намерения. Обещаю наивкуснейшую шарлотку и самый лучший глинтвейн, которую вы точно не пробовали. Значит, договорились. В восемь вечера, дом номер сорок два, вход со двора. До встречи. Белокурая красотка сказала все скороговоркой и, развернувшись на каблуках белых, почти снегуркиных сапог, девушка видения скрылась за забором. Фома. Закройте рот. Немного обиженно сказала Маня. Она вам в дочери годится. Что сказал папа? Придя в себя, спросил сосед. Вас это не касается. Маня обиделась на такую реакцию на соседку и надулась. Она мечтала, чтобы он ее начал уговаривать, просить рассказать, говорить, что он просто задумался, а рот открыл, потому как насморк. Нос забит, и дышать приходится исключительно ртом. Но он не понял ее игры. Хотя, может быть, и понял, но просто не захотел играть. В общем, с равнодушным видом сосед произнес. — Вы знаете, Мэрилин, я счастлив, что меня это не касается. Пойду наряжаться к ужину. Меня ждет прихорошенькая соседка, годящаяся мне в дочери. — Я не говорил вам? что люблю девушек помоложе, и эта блондиночка в образе Снегурочки как раз мой вариант. И, гадко улыбаясь, словно кот, увидевший сметану, он, не останавливаясь, ушел со двора. — Здравствуйте, — сказала Манюня, когда дверь открылась. На пороге стоял коренастый дедок. Одет он почему-то был в валенке и шапку-ушанку просто оживший прототип мужика из изманненного любимого мультфильма падал прошлогодний снег привет мань проходи ответил смешной мужичонка и манюня узнала в нем дядю митю так как в гнезде она бывала только по приглашению ну или поручению марго да и время пребывания было полностью связано с ее персоной то естественно соседей Маня не знала, но в редких случаях ей все же удавалось сбежать к озеру. Она очень любила там гулять и дышать воздухом. В тишине под березой особенно хорошо думалась, сочинялась и читалась. Вот в один из таких побегов она и познакомилась с дядей Митей. Он ловил рыбу, а Маня сидела на берегу, и по-спортивному болела за его улов, сопровождая тихими аплодисментами, дабы не распугать рыбу каждую победу, даже самую маленькую. Дядя Митя ценил такое манино расположение и угощал ее вкусным чаем из термоса и походными бутербродами, где хлеб был тонким, а сыр и колбаса соперничали в объеме талии, как две поварихи на кухне. Кто толще? — Что? Опять тетка твоя ненормальная приехала? — спросил ее дядя Митя. — Нет еще, — ответила Маня, — но в процессе. — А ты, дядь Мить, что, здесь живешь? — Странная ты какая-то. Если не знала, что я проживаю на этой прекрасной Фазенде, то кому тогда ты шла в гости? Сосед разговаривал с Маней, и одновременно что-то складывал в огромный зеленый рюкзак. Маня всегда думала, что с такими ходят в походы и в горы. — Да меня сегодня соседка на чай звала, а я, видать, дом перепутала. Ты знаешь, я и идти-то не хотела, а потом решила, надо дружить с людьми. Да и девушка вроде положительная. — Это такая вся из себя... На снегурку, похоже, — уточнил дядя Митя. — Да, точно, — засмеялась Маня, также уловив данное сходство. — И меня она приглашала. Это твоя соседка справа. Слева же у тебя заехал писатель. Да ты, насколько я знаю, с ним уже познакомилась. Маня покраснела и постаралась ответить как можно спокойнее. — Да. Такой вредный дядька оказался. Я попросила его помочь баню закрыть. Вот мужики пошли. Ни о чем попросить нельзя. Чуть что сразу в кусты. А что? Это к тебе сейчас участковый приезжал? Решил сменить тему дядя Митя. Все-то вы, дядь Мить, видите. Вы прям как мисс Марпл, детектив деревенского разлива. Все про всех знаете, кто куда ходит. «Подмечаете, и кто где живет, помните?» — удивилась Маня. «Так ты ж у меня как на блюдечке. Прямо напротив. Вот как сажусь чай пить, так в окно и гляжу. Телевизора у меня дома нет, а так какое-никакое развлечение. Как интересно! А вчера, когда я приехала, вы, кроме меня, никого не видели?» «А ты что, проверить старика решила?» хитро прищурился дядя митя видел мужик какой то к тебе заходил ну дело молодое не бойся тетки не скажу так это сосед слева наверное был мы с ним баню мою проверяли Разочарованно вздохнула маня не сосед у тебя чудаковатый с бородой и в тулупе в магазин он ходит в пуховике зеленого цвета вроде как в охотничьем а этот к тебе на двор заходил. Франт городской в пальто. Я еще подумал, как не околел он в этом лапсердаке. Ведь мороз в последнее время жмет. Вон и озеро замерзло, слава богу. Пальто. Точно, осенила Маню. И она на время впала в ступор. Тот тоже был в коротком пальто. Я тогда подумала, что это был халат, а это было черное мужское короткое пальто. — Это о чем ты там? — удивленно спросил дядя Митя. — Не обращайте внимания. Не стала вдаваться в подробности Маня. Не выспалась, наверное. Сосед балабол, всю ночь не давал спать своей трескотней. Как школьница в самом деле, обо всем и ни о чем. Ну — Ну-ну, — захихикал в свои генеральские усы дядя Митя. Поняв, что болтнуло лишнего, Маня решила, что пора ретироваться. — Ладно, пойдемте к соседке. А то нам ничего не достанется. Весь чай выпьют. — Не, я не пойду. Нечего мне там делать среди молодежи. Лучше по рыбалю. Он и жерлицу уже приготовил. Два дня назад я, Маня, вот такую щуку поймал. Дядя Митя... Рассказывая, расставил руки чересчур широко, даже для среднестатистической рыбы, и, засмущавшись, немного сдвинул их друг к другу. «Не веришь, дело? Ну, смотри. Сегодня поймаю рыбину, завтра будешь мне уху варить. Давай спорить». «Ты проиграешь, варишь уху. Я проиграю. Ремонтирую тебе замок на калитке» а то болтается она у тебя на ветру, скрипит, спать мне не дает. Приходится по каждому скрипу вставать. Интересоваться, кто пожаловал, зачем. Восемь из десяти раз интерес получается порожней. Договорились, — засмеялась Маня и, пожелав удачи рыболову, побежала на чаепитие. Конечно, не чай она хотела и даже не шарлотку. Не хотелось Мане оставлять один на один Фому и красавицу-соседку. Чем-то зацепил ее этот грубиян. Даже несмотря на его манеры и ужасную неухоженную бороду, она испытывала какой-то дискомфорт от того, что он сейчас там с молоденькой красавицей. Маня настолько давно уже не была в отношениях, что совсем забыла, что это чувство... Называется ревность. Дом был чересчур ухоженный. Такой весь миленький и чистенький, как будто его хозяйка целыми днями только и делала, что убиралась и обставляла его мимимишными вещами. Везде были разложены подушечки в виде котиков, салфетки, на которых обязательно стояла свеча под цвет салфетки и пластмассовые бусы обматывали толстую свечу, естественно, также под цвет салфеткам. Не говоря уже про большие искусственные перья павлинов, нежно-голубого цвета, которые были вставлены в напольную вазу. Раньше бы Маня подивилась вкусу хозяйки дома, но не сейчас. Сейчас эта красавица была по другую сторону баррикад, Она была соперницей. В полукруглой гостиной стоял большой круглый стол посередине, а в камине уютно трещали дрова. Хозяйка, что открыла ей дверь, сразу убежала на кухню, предложив проходить у гостиную самостоятельно. Зайдя, Маня поняла, что зря переживала. Компания подобралась большая, разношерстная, и Фома явно потерялся на этом фоне. «Так тебе и надо, самоуверенный бородач», подумала про себя она, а вслух сказала. «Добрый вечер», вспомнив, что по этикету, когда опоздавший заходит в комнату, где собрались незнакомые ему люди, он должен поздороваться и представиться, сказала. Меня зовут Мария. Я соседка с участка 41. За столом сидела 6 человек, в том числе Фома. Сосед сделал вид, что видит ее в первый раз и вместе со всеми вежливо улыбался. Мане же казалось, что своей дурацкой улыбкой он намеренно над ней издевается. Женщина лет 70 выделялась за столом возрастом, сединой и осанкой, а еще высоким интеллектом, читающимся в ее глазах. «Добрый вечер!» — начала она спокойно, тоном учительницы, выступающей на родительском собрании. «Раз хозяйки наши еще хлопочут на кухне, я, на правах старшей, представлю вам всех». «Это!» — начала она справа налево. Михаил Ефремович. На этих словах молодой человек лет тридцати, худой, с ранними залысинами на лбу и круглыми очками, встал и протянул Мане руку. — Очень приятно, — сказала она новому знакомому. Ей очень хотелось всем понравиться, на зло самоуверенному соседу. — А может, будем без отчества? По-моему, мы почти ровесники. Попыталась она сразу влиться в коллектив. Ефремович, это фамилия, очень спокойно ответил Михаил. Когда молодой человек улыбнулся, его лицо стало приятным и даже обаятельным. Ударение на букву О, продолжил он, объяснять тонкости своей фамилии новой соседки. И я думаю, можно без отчества. Я ваш сосед через озеро. А так я больше сосед Фомы. Парень был похож на грустного Пьеро из сказки Буратино и сразу вызвал у Мани симпатию. Было видно, что они уже все здесь перезнакомились, и Маня сейчас для них чужая. Меня зовут Аркадий. Следующий гость решил не ждать, пока его представят, а, может быть, хотел намеренно сделать это сам. Это был мужчина лет 45, среднего роста, с черным, как воронье крыло, волосом и с какой-то особенной спортивной выправкой. Так стоят либо военные, либо профессиональные спортсмены. «Я живу через улицу от вас. Мне не посчастливилось жить у озера», рассказывал он Мане, но смотрел почему-то на сидящих за столом. «Я сосед Митяя». На этих словах Аркадий повернулся к Мане и поцеловал ей руку. «Очень приятно», — поздоровалась она как можно более радостнее, улыбаясь Аркадию и одним глазом поглядывая на Фому, как он реагирует. «Дядю Митю я знаю. Сейчас заходила за ним, чтобы вместе пойти в гости. Маня решила не вдаваться в подробности и не рассказывать, что просто заплутала». Но он отказался. Говорит, что на рыбалку пойдет. Щуку обещал поймать. Но это он загнул, сказал Аркадий и засмеялся. Баритон у него оказался громким, таким, что блюдца в красивом резном буфете звякнули в ответ. Следующей на очереди знакомиться была та самая учительница, которая начала первая приветствовать Маню и представлять ей гостей. Ну, а я, Людмила Владимировна, пенсионерка. Кстати, тоже живу через дорогу от вас. И также соседка Дмитрия Борисовича Дроздова, или, как вы его называете, дяди Мити, но только с другой стороны. Кстати, вы, Аркадий, не правы. Два дня назад я видела, как он шел с озера. Его путь на рыбалку и обратно Проходит как раз мимо нашего забора, и вот позавчера он что-то нес в своей рыбацкой сумке сетки Наверное, добычу. Нет, ну не щук уже, — усмехнулся Аркадий и махнул рукой, не захотев, видимо, спорить о рыбалке, да еще и с женщиной. Маня, привыкшая про себя давать всем клички, его про себя назвала «Мужик». «А это моя дочь Варвара», — продолжила вещать учительница. А рядом с великолепной Людмилой Владимировной сидела девушка лет двадцати пяти. Какая-то тихая и молчаливая безысходность была в ее глазах. Черные волосы убраны в хвост и ни капли косметики на лице. Даже серая мышь Маня, как она сама себя называла, конечно, не без помощи добрых людей и то подготовилась к вечеру. Достала всю свою лучшую косметику, подняла волосы феном, чтобы было живенько, как говорила героиня Алисы Френдлих в служебном романе. А эта девушка как будто только что вышла из ванны, смыв с себя все и затянув волосы в хвост. Плюс одежда. На довольно молодой девушке был надет огромный свитер платья, который мешком висел на бедной Вареньке. Как-то это все было неправильно, а неухоженность была какая-то показная и неправильная, как будто девушка нарочно хотела плохо выглядеть. Моя Варечка — художница. Про нее говорят, что она подает огромные надежды. Видно было невооруженным глазом, что Варя — поздний ребенок и особая гордость Людмилы Владимировны. Про себя ее Маня назвала царевна Несмеяна. Рядом с несчастной красавицей сидела искусственная блондинка, если так можно, конечно, было выразиться. Причем натуральный, скорее всего, у нее был темный каштан, так как корни росли и выдавали нелепость чересчур белого цвета. На вид блондинка была Маниной сверстницей, но сама она явно думала иначе. И, услышав это сравнение, Рьяна бы поспорила за свое право быть моложе. Большая по виду силиконовая грудь вываливалась из глубокого декольте, а накачанные губы красовались розовой девичьей помадой и не единой морщины на натянутом лице. «Инесса!» — представилась постаревшая Барби. «Я соседка Миши» и показала пальцем с длинным красным маникюром на грустного Пьеро. Было видно, что она уже пожалела, что пришла сюда. Здесь ей было неинтересно. То, что она женщина в поиске, кричало в ней все, и то, что она была ухожена от кончиков пальцев до бюстгальтера, который вроде бы невзначай, но очень продуманно выглядывал из разреза кофты, и то, как она смотрела, оценивающе, на присутствующих здесь мужчин. Правда, надежды ее не оправдались, и блондинка, было видно, стремительно теряла интерес к встрече. Мужчины были простоваты, и никто не был здесь ее целью. Дружить с девочками, такие как Инесса, не умеют, а, следовательно, даже и не пробуют. Такие орлицы дружат только с мужчинами. Но, по выражению лица Инессы, было видно, что даже друзей она здесь не нашла. Следующий шел Фома. Маня поняла, что этот жук хочет сейчас сделать вид, что не знает ее, поэтому она решила опередить, разрушив его коварные планы. Не потому, что ей это важно, а просто, чтобы позлить бородача. Ну, а с Фомой я знакома. Добрый вечер, сосед. Маня подошла и чмокнула обалдевшего мужчину в его колючую щеку. Я тут принесла, что осталось от наших вчерашних посиделок. Откройте дамам шампанского, а мужчинам виски. Какая колючая у вас щека? Я уже говорила, что борода это не ваша. За столом все оживились. «Вот никто ничего не принес», — зашипел ей на ухо Фома. «Все постеснялись. Только у вас. Ни стыда, ни совести. Еще и своими намеками портите мне репутацию». «Я вчера просто гонял духов у нее в бане». Уже громко для всех начал оправдываться Фома, когда в гостиную вошла хозяйка. «Подождите! Не сплетничайте без нас!» «Нам тоже хочется все знать про местных духов», — перебила Фому Ирина. Она была великолепна в голубом платье и с белыми вьющимися волосами, словно добрая фея из сказки, спустилась испечь шарлотку. В руках у нее был огромный пирог. Гости стали освобождать место на столе для угощения, разливать шампанское. Даже у Инессы появилась улыбка на лице. Пошло движение. — Вы знаете, Фома, у меня свой барбершоп. И позвольте похвастаться. Там неплохо стригут бороды. Модно и красиво. И не будете колоть девушек. Больше поддержать разговор, чем похвастаться, — предложила Инесса. — А мне, как думаете, пойдет борода? Это Аркадий, не дав ответить Фоме, вклинился в разговор. — Возможно равнодушно ответила Инесса. Но я лично не люблю у мужчин бороды. Они не замечают, но от бороды всегда чем-то пахнет. Куревым, едой. Это отталкивает. Как говорится, не способствует сближению. Вот послушайте, что умный человек, профессионал своего дела, говорит. Маня обращалась к Фоме, а тот уже вовсю нюхал свою бороду. «Ничем не пахнет!» — попытался нелепо защитить свою собственность он. «Мужчины!» — произнеся это, Инесса рассмеялась и развела руками. «Ирина, а где же ваша сестра?» — поинтересовалась Людмила Владимировна. «Пора приступать к празднованию». «Помните, как у Шукшина? Народ к разврату готов!» — решил пошутить Аркадий потирая свой гладко выбритый подбородок. Но его шутку почему-то никто не поддержал. «Нина, пора к столу!» — крикнула Ирина. «Извините ее, она просто кладет секретный ингредиент в свой фирменный глинтвейн». В эту секунду в гостиную вошла Ирина. Все и печальный Пьеро, Михаил, и царевна Несмеяна Варвара, И даже мужик-хохмач Аркадий, выпучив глаза, смотрели, переводя глаза с одной Ирины на другую. Та, что сидела за столом, переглядывалась и хихикала с той, что стояла с термосом Глинтвейна. До всех потихоньку начала доходить. — Вы, близнецы! — первым решился на вопрос Аркадий и захохотал своим громким грубым смехом. — Хозяйки дома, Насладившись вдоволь эффектом, и от души насмеявшись над этим, надо отдать должное, смех у них тоже был одинаковый, ответили на перебой. Нет, это магия, продолжала смеяться, сказала Ирина. Да, конечно, ответила более серьезная красавица по имени Нина. Я так люблю такую реакцию, мы уже обе заходили к вам в зал, только по очереди но ни один из вас не заподозрил подмену. Нам по 28 лет, но я не устаю поражаться реакцией людей. — Но почему же вы нам не сказали, что вы близнецы? — удивилась Людмила Владимировна, которая, как школьная учительница, любила во всем порядок и совсем не любила сюрпризы. — Мы с сестрой еще в детстве договорились не рассказывать новым знакомым о том, что у нас есть близнец, рассказывала Нина, разливая по кружкам глинтвейн. Так легче. Так люди не ждут постоянного подвоха. Началось застолье, звон бокалов, пара тостов от Аркадия, из чего мания окончательно заключила, что он мужик-балагур. Из тех, что не стесняются пошлить при женщинах, а, возможно, в силу своего воспитания, просто не понимают, что это мавитон. Также узнали немного об истории праздника от Михаила, который так ни разу за весь вечер не улыбнулся. И чересчур много учительских историй от Людмилы Владимировны, которая и вправду оказалась учительницей. «А что там с привидениями?» — спросила Ирина у Фомы, когда истории Людмилы Владимировны уже перевалили за десяток и окончательно заставили заскучать. Тот сразу выпрямился, приосанился и, поправив бороду, уселся поудобнее, так, как будто собрался пересказывать войну и мир. Ну, дело было так. Начал он, покосившись на маню. — Сижу дома, работаю, никого не трогаю. — А кем вы работаете? — встряла Инесса. Фома немного засмущался от этого вопроса. — Ну, я не совсем работаю, а подрабатываю. — Вообще, я бывший военврач на пенсии. Начал как-то из-за угла он. — Понятно, — протянула Инесса, окончательно потеряв к нему всякий интерес опять. — Фома немного лукавит, — вступил в разговор Михаил. Он писатель в жанре исторических романов. Пишет он интересно, я читал, мне нравится. Да ладно тебе, Миш, какой я писатель? Писатель — это Толстой, Шолохов, Богомолов, а я так, людей развлекаю, чтоб жилось веселее и интереснее. А ты знаешь, Фома, ведь и Пушкин, и Толстой, чью бороду ты сейчас пытаешься копировать, изначально тоже писали не для вечности, а для развлечения людей». Это потом уже их признали гениями и так далее. Ведь читателю, зрителю, слушателю, да просто человечеству испокон веков нужно было только две вещи — хлеба и зрелищ. Вот мы с тобой и выступаем тем самым зрелищем. Ты книги пишешь, я играю на скрипке. Все одно. — А как ваша фамилия? — спросил Аркадий. — Может быть, я тоже вас читал? Я пишу под псевдонимом. Опять смутился почему-то Фома. Даже Мане стало интересно. Вчера она не потрудилась узнать этот момент. И сейчас очень об этом жалела. Мэрилин Фом. Тихо, почти шепотом ответил Фома. И смутился, как девушка. Так что даже борода не спасла от красных, как свекла щек. За столом повисла минутная пауза которую разбил Манин вопрос. «Вы пишете под женским псевдонимом?» — воскликнула Маня немного громче, чем это позволено нормами этикета. «А вы вообще безработная?» — по-детски парировал ей Фома. Казалось, что он сейчас высунет язык и скорчит лицо. «Вы Мэрилин Фом?» — завизжала Инесса и бросилась к нему на шею. «Я читала все ваши книги». «Они замечательные. Вы так пишете, что хочется жить и верить, что можно встретить свою половину в любом возрасте». «Вы удивили меня, Фома», — сказала Людмила Владимировна. «Несмотря на общее мнение о легкости вашего труда, я знаю, что писать романы, да еще такие, чтобы трогали за душу женщин, это очень сложно». «А вы знаете...» Решила сказать свое мнение Варвара. Правильно, что вы издаетесь под женским псевдонимом. Мужчине мы можем не поверить, а вот товарищу по несчастью, той, которая пережила все это, поверим беспрекословно. Вы знаете, сознанием дела, сказал Михаил: У Фомы в книгах смешивается тонкость и ранимость женской души, с мужественностью и преданностью мужской натуры. И, по моему мнению, именно это придает книгам Фомы неповторимость. «Что-то даже мне после такой рекламы захотелось почитать ваши опусы», обиженно сказала Маня. Ей было неприятно, что он напомнил ей о больном. В глазах окружающих появилось неприкрытое уважение к писателю. — Жаль, что не у всех. — А по мне так это чушь, мужику писать про любовь, да еще под женским псевдонимом. Это позор, как-то уж очень напрямую и обидно, — сказал Аркадий. — Ну, давайте не будем смущать Фому, — вступилась за него хозяйка Ирина. Сестры, кстати, были очень разные по характеру. Нина больше молчала, улыбалась и молчала. Руководила живых семьей Ирина. Видно было, что именно она решает все, и за сестру в том числе. Фома, так что там с привидениями? Да ничего особенного, еле отлепившись от Инессы, продолжил Фома. Сижу, работаю. Время около двенадцати. Слышу, дикий крик. Я, кстати, тоже его слышал, сказал Аркадий. Да вставать неохота было. Видно, что он пожалел, что посчитал Фому себе ровней, и теперь с презрительным взглядом смотрел в его сторону. Странно, а я ничего не слышала. Это одна из гостеприимных хозяек, а в частности Нина, решила тоже поддержать разговор. Вы знаете, я обычно не сплю в это время. Комната, в которой я работаю, выходит окнами прямиком комнате террасу вашей бани. А вчера на удивление уснула, прямо сидя на диване. Еще и десяти не было. Даже спицы из рук не выпустила. И, увидев немой вопрос у окружающих, решила пояснить. Я вижу шапки, особые крупные вязки, а Ирина продает их через интернет. Она у меня такая умная. Сайт нам сделала, странички в Инстаграм и ВКонтакте. А я так подвела всех вчера. Шапка должна была сегодня уйти к заказчице. — Ну, ничего. Если шапки так хороши, а заказчица откажется, вы можете носить ее сами, предложила Инесса. — Знаете, я принципиально не ношу то, что вяжу. И шапки, и шарфы. У меня по этому поводу маленький пунктик, делилась Нина. — Пока я делаю это для людей, это творчество а разве творчество можно носить люди имеют на это полное право этим они выражают мне свое признание а вот я нет мне кажется что как только я надену на себя вся магия творчества пропадет и мои шедевры просто станут шапками каких тысячи просто одними из многих обыкновенными и, обратившись к Мане лично, очень расстроенно, словно была виновата в этом, сказала, «Если бы я так глупо не уснула, то обязательно бы вышла Мария на ваши крики. Я не из их. Я знаете, какая. Сначала делаю, потом думаю», словно оправдываясь за все преступления в мире, извинялась Нина. «У меня даже случай такой был». Мы с семьей жили в стандартной панельной девятиэтажке. У нас сырой был день рождения. Девятнадцать лет исполнялось. На вечер были назначены торжества, а утром я решила устроить себе праздник и не идти в институт. Ира не могла позволить себе такую роскошь. У нее был зачет. Сижу я дома, одна. Настроение прекрасное. Впереди целый день поздравлений. Слышу шум у дверей соседей. Посмотрела в глазок, ничего не поняла. Вот открываю дверь и вижу, двое незнакомых мне мужиков вскрывают ломом соседнюю дверь. Нет, другой человек быстро бы спрятался и полицию вызывал. А я спрашиваю, а что вы тут делаете? Представляете? Воры! Сами обомлели от моей глупости. Лом в руки взяли и стоят, не знают, что им делать. То ли мне по голове стукнуть и ограбить уже нашу квартиру. Даже дверь не придется вскрывать. Заходи и бери все, что хочешь. Или все-таки начать оправдываться. Может, мужики просто были домушниками и не хотели грех на душу брать? А может, мой ангел-хранитель мне помог и уберег? да только они убедили меня что сосед ключи потерял и они помогают ему квартиру вскрыть довольные объяснениями я вернулась домой и лишь вечером узнала что соседскую квартиру ограбили нина это рассказывала как забавное происшествие и лишь закончив свое повествование увидела растерянные лица соседей которые не знали как реагировать на ее рассказ. Девушка искренне не понимала, почему никому не было смешно. Неловкую паузу прервал Фома. «Ну вот, а я вышел, значит, взял ружье и вышел», продолжил повествование он, медленно растягивая каждое слово, видимо, имея привычку излагать все обстоятельно. Тема была и так не очень-то интересной а он еще и оказался рассказчиком средненьким. — Как он книги-то пишет? — подумала Маня. И Несса уже вовсю фотографировалась с отбивающимся от нее Фомой и выставляла фотки в интернет с хэштегом «Мэрилин Фом мужик». Остальные же откровенно скучали. — Давайте лучше я вам расскажу, — предложила она и, не дожидаясь разрешения, продолжила. Приехала я на дачу. Один хам мне в магазине нагрубил. Я жутко расстроилась. Взглянув уничижительно в этот момент на Фому, Маня продолжала. От этого я, приехав на дачу, сразу уснула. — У вас инстинкт? Как только вы поскандалите, сразу впадаете в спячку, решил уколоть ее обиженный Фома. Представьте себе. Это моя защитная реакция. Ну, вы тогда осторожнее. Старайтесь в общественном транспорте не скандалить. А то уснете где-нибудь на лавочке. Фому уже было не остановить. Так вот. Не зная, как поострее ответить ему, Маня решила игнорировать. Проснулась я под вечер и решила пойти в баню, в бассейне поплавать. Выхожу, вижу — Свет горит в окне, но не весь, а только нижний, в самом бассейне. Мы с семьей ездим по очереди, проверяем дачу. Плюс к нам раз в неделю приходит человек, который обслуживает бассейн. Поэтому ключи висят возле двери бани на гвоздике. «Поразительная безалаберность», — вставил Фома. «Вот я и подумала». «Может, кто-нибудь из приезжающих просто забыл свет выключить?» — продолжала Маня, не обращая внимания на подколки соседа. Зашла я, а там, в бассейне, плавает человек. Я сначала подумала, может, кто забрался и хулиганит, но когда присмотрелась, то поняла, что плавает он в одежде, на поверхности. И лицом вниз. Я закричала и побежала на свет. Дорогу мне преградил огромный мужик в тулупе с бородой, а самое главное, с ружьем в руках. Я решила, что это и есть тот маньяк, что убил человека в моем бассейне, а сейчас хочет разделаться и со мной. Ой-ой-ой, признаюсь честно, Такое желание потом у меня возникало не раз, как ребенок вредничал Фома. Я, между прочим, тоже вас испугался. Бежит на меня кто-то в белом балахоне с красным, как кровь, пятном на груди. К своему оправданию, друзья, хочу сказать, что на ней была еще шапочка для душа надета. Зрелище еще то. В свете фонаря я вообще подумал, что встретился с привидением. Ну а дальше попыталась утихомирить спорящих Ирина. Казалось, что ее очень раздражает их перепалка. «Дальше я поскользнулась, упала, вырубилась и очнулась уже у него дома», — сказала Маня. «А что с трупом в бане? Вы полицию вызывали?» — спросил Аркадий, тоже проникаясь данной историей. «Слава Богу!» Труп был только в воображении госпожи Денисовой. Когда мы через час пришли к ней в баню, то ничего и никого там не было, насмешливо закончил Фома. А вот и нет. Мане стало очень обидно, ведь еще с утра она считала его почти другом, ну, по крайней мере, самым близким человеком в поселке. Они вчера вместе пили вино, она смеялась его житейским рассказом, В конце концов, она видела его без штанов. А это почти родственники. И вот, после всего того, что с ними было, он так бессовестно ее предает. От обиды она почти закричала. Труп был, и я его видела. А потом он исчез. Ну, верится с трудом. Аркадий решил прояснить ситуацию. Ведь если это был труп... Он не смог бы встать и уйти. Значит, вас разыграли. Видно, что он был человек прямой и привык рассуждать здраво, как говорится, по сути. Возможно, кто-нибудь из ваших родственников приехал пораньше и устроил вам розыгрыш. Маня, поняв, что ей не верят, а Фома и вовсе выставила ее припадочной, решила пойти в банк Я нашла на стенке бассейна кровь. Со стороны двери она была затерта, но с обратной стороны ее было достаточно. — Для чего достаточно? — ошарашенно спросила Людмила Владимировна, поправляя очки. — Для экспертизы. Сегодня приезжал участковый и взял эту кровь для проверки. И еще, когда он уехал, я снова обследовала баню и нашла. Все слушали Маню с открытым ртом, и когда она сделала почти мхатовскую паузу, стояла такая тишина, что было слышно, как щелкают дрова в камине. Первым не выдержал Фома. — И? Хватит тянуть кота за все подробности. Зрители все у ваших ног. Что вы там нашли? — Вот. Маня полезла в карман и достала оттуда маленькую запонку, золотую, с жемчужиной черного цвета. Смахивает на бижутерию, безразлично сказала Варвара. Не согласен с вами, Варя, запинаясь, произнес Михаил. Могу ошибаться. Но мне кажется, это очень дорогая вещь. Мой дед был ювелир. И вот. Когда я болел, родители меня отводили в ювелирную мастерскую. Там был диван, чайник и постоянный контроль прародителя. Я был болезненным мальчиком, поэтому с дедом я проводил очень много времени. У мастерской было скучно, поэтому я задавал кучу вопросов, а потом получал массу ответов. Дед надеялся, что я стану ювелиром. Так вот, смею утверждать, это настоящая черная жемчужина. Вокруг это, скорее всего, россыпь бриллиантов, а сама работа, мне кажется, очень старинная. Могу ошибаться, но, скорее всего, начало прошлого века, а, может быть, даже и раньше. Вот видите... Маленькое клеймо. Ни в Союзе, ни сейчас таких не делают. Опять же не уверен, но поспорил бы, что это работа не наших мастеров, скорее всего, европейских. — Странная запонка, — высказал свое предположение Аркадий. — Я в силу своей профессии иногда ношу запонки, но они более мужественны. Это похоже на женскую. Даже не знаю, есть ли такие, при этом еще и соединение другое, не палочкой, а цепочкой. Смотрите, она, с одной стороны, просто золотая пластина, без всяких излишеств. С другой же стороны, она сделана очень вычурно. Да, шикарная жемчужина. Я не профессионал в этом. Доверюсь Михаилу. Но какое великолепное обрамление у жемчужины! Очень тонкая работа! — Надо же! — тут же заинтересовалась вещью Инесса. — Получается, убитый был богатым человеком? — Да какой убитый? О чем вы говорите? — возмутился Фома, нарочно не показывая интереса к запонке. — Ведь это мог потерять кто-нибудь из вашей многочисленной родни! «Приезжающий, когда ей захочется», — обратился он к Мане. «Ну, теоретически», — замялась она. «Зачем тогда вы это все выдумываете?» — засмеялась Ира, и все ее поддержали общим хихиканьем. «Мы уже надеялись на увлекательный детектив. Еще и участкового подтянули. Ведь кровь тоже может быть кого-то из ваших родственников». Например, порезался человек-абортик бассейна. Мане стало так обидно, что она, как школьник, пытающийся доказать свою правду, закричала. А вы знаете, что дядя Митя видел, как в тот день какой-то мужчина заходил в мой двор, и он был одет в пальто. Именно в таком пальто плавал труп в моем бассейне. Но не обращая внимания на Маню, все по-прежнему продолжали хихикать. Со стороны могло показаться, что старые друзья встретились посмеяться от души. Но один человек в комнате улыбался сквозь камень, который упал на грудь и не давал дышать. Он даже ущипнул себя под столом в надежде, что это сон. Но это была реальность. Общее хихиканье над маней прервало звук открывающейся входной двери. Все обернулись. Без стука и почему-то совершенно без лица вошел дядя Митя. «Добрый вечер!» Рассеянно как-то начал он, хотя он не совсем добрый-то оказался. «Я это, ребят, что пришел-то? Я труп на озере нашел». Вызовите, кого там надо. А то что-то я растерялся и даже не знаю, что делать. В комнате повисла тишина. После общего хихиканья это выглядело несколько противоестественно. Мане же показалось, что эта ненатуральная тишина даже имела запах. Запах плесени. «Это он, мой труп» сказала Маня, стоя на льду озера и с дрожью смотря на заросли камышей, в которых лежало мужское тело. После откровения дяди Мити на озеро побежали Фома и Аркадий. Остальным было категорически приказано сидеть дома, но Маня не смогла оставаться в стороне, чувствуя, что уже причастна к происходящему, поэтому, накинув дубленку, Выскочила следом. «Ну, звоните папе», — сказал Фома, не отрываясь, смотря в камыши. «Быстрее приедут». «Не говорите чушь. Они и так быстро приедут. Я сегодня устал от ваших уколов. Сейчас вы убедились, что я не обманывала вас. Вызывайте полицию сами». Маня развернулась и пошла домой. Не было радости от того, что она оказалась права, и труп мужчины — не плод ее больной фантазии. Было стойкое чувство страха, что убийца рядом, он уже отнял жизнь, а значит, сможет сделать это еще раз. Ужас охватывал от того, что он был в ее бане, а когда она бегала с бокалом и кричала, В страхе прятался где-нибудь, наблюдая за ней. Пройдя мимо дома красавиц-близняшек, где еще оставались остальные гости, Маня направилась в свое гнездо. За высоким и плотным забором белокурых соседок она услышала, как кто-то разговаривает. Шепот переходил на крик, и Маня решила бессовестно подслушать. Ее тетя Марго провалилась бы сквозь землю, если бы застала племянницу за столь постыдным занятием. — Я тебя предупреждаю последний раз. Если ты все не расскажешь, то это придется сделать мне, а я не убийца, — это говорил Михаил. Обычно спокойный голос грустного Пьеро переходил с шепота на виск. Стараясь не дышать, Маня, глотнув холодного воздуха, кашлянула, и разговор, который обещал много интересного, закончился. Шпионка-неудачница лишь услышала, как собеседник Михаила побежал по тропинке, скрипя снегом, и зашел в дом. Расстроенная еще больше, Маня направилась в гнездо. Калитка в родной дом была нараспашку. Ветер кудел весь вечер и, наверное, распахнул ее. — Надо попросить дядю Митю все-таки отремонтировать ее, — подумала Маня. Зайдя за высокий забор собственного дома, Маня почувствовала животный ужас, будто снежная королева дунула в ее душу страх. Постояв, замерев минуту, принимая решение, куда ей идти, она все-таки приняла решение вернуться к людям и, развернувшись, уже сделала шаг назад к калитке, как что-то тяжелое опрокинулось на ее голову. И опять темнота. Боже, как гудит голова извинит в ушах! Маня открыла глаза, и чувство дежавю посетило ее мгновенно. Опять тот же круглый стол под оранжевым абажуром, компьютер, только хозяин сидел на диване и держал Манину руку в своей, считая пульс. Увидев, что она очнулась, Фома морщился и, бросив ее руку, психанул. «Мэрилин, вы бы поосторожней с головой!» Это и так ваше слабое место, а вы постоянно испытываете ее на прочность. До добра это точно не доведет, я вам это как врач говорю. Видно было, что Фома вправду обеспокоен. Маня потрогала рукой шишак на голове и застонала. — Что случилось? — спросила она соседа. — Очень актуальный вопрос. У меня он висел на языке последние полчаса, но вы меня опередили. Мэрилин, что случилось? Но Маня ответила то, что он не ожидал услышать. После того, как я узнала, что ваш псевдоним Мэрилин Фом, я отказываюсь носить это заезженное имя. Настоятельно прошу называть меня Маня. Произнесла она это нетерпящим возражения тоном. Так что в Фоме ничего не оставалось, как согласиться. Но в силу характера он решил немного повредничать. — Ну, Маня, это как-то просто для такого экстравагантного человека, как вы. У вас что ни день, то приключение. Голову вообще не бережете. Трупы у вас гуляют по округе. Давайте хотя бы Манюня. В этом есть что-то ненормальное, что ли? — Хорошо, — опять же не улыбаясь и очень серьезно сказала она. — А теперь рассказывайте, как я опять очутилась на вашем диване. Фома встал, взял со стола кружку и, протянув ее мании, сказал. — Выпейте. Вам поможет. — Что это? — насторожилась она. — Не надо так пугаться, — возмутился Фома, — и строить из меня чекатило. Это просто чай. Из подсыпанного только ромашка и мед. Поверьте, если бы я захотел вас убить, я просто бы оставил вас лежать на улице, и уже часа через три вы бы замерзли. Так что пейте и не бесите меня, а я буду вам рассказывать. Аркадий, — начал Фома, кстати, неплохой оказался мужик, вызвал полицию. Мы с ним стояли и караулили чтобы кто-нибудь еще не наткнулся на... — Фома запнулся... — на труп. В общем, участковый приехал очень быстро. Он и вызвал дежурную группу. Я же решил найти вас и извиниться за то, что не верил. Ну и за перебор подколов в гостях у близняшек. Я же видел, вы были обижены, а после прогулки на озеро еще и очень расстроены. Не найдя вас у соседок, я пошел к вам домой и нашел вас во дворе, возле машины и опять без сознания. Вы знаете, у меня было такое ощущение, что я пришел очень вовремя. Кстати, в этот раз вы пришли в себя быстрее, я даже раздеться не успел. Маня только сейчас обратила внимание, что Фома сидит в своем фирменном мозаевом тулупе. Теперь вы поведаете мне вашу версию событий. Фома сел напротив Мани на стул и внимательно на нее посмотрел, будто сомневаясь в ее дееспособности. — Вы видели, он в пальто! — не в попад дрожащим голосом сказала Маня. — Видел, — очень лаконично ответил Фома, давая понять, что это не важно, и он ждет главного. Маня поняла, что он не отстанет. Надо вспоминать. Я увидела, ну, там, в камышах, и мне стало страшно. Я не обрадовалась от того, что я оказалась права, что я не сумасшедшая, как вы меня сегодня выставляли. Не удержалась и упрекнула его она. Было страшно, что человек, который сотворил это, ходит где-то рядом со мной. Что этот ужас Оказался так близко, не в кино, ни на страницах книг, а рядом. Он дышит одним с нами воздухом, ходит по одним дорогам. Мне очень захотелось домой, под одеяло с головой. В детстве, когда мне было очень страшно, когда родители выключали свет и выходили из комнаты, я всегда была уверена, что кровать — это моя территория необходимо накрыться одеялом с головой и все ты в домике тебя никто не тронет главное это не высунуть нечаянно ногу из под одеяла к не принял откровенности маний и жестко оборвал ее я уже понял что вы неординарная личность также составил картину как вы пошли спасаться от страшного мира под одеяло но «Давайте все-таки ближе к теме», — говорил он это раздражительно и зло. На самом деле до него только сейчас стала доходить вся серьезность ситуации, которую он очень хотел перевести на фейк. Маня — домашняя комнатная девочка-женщина, которая даже в пробках уступала всем дорогу, а на работе была настолько правильная и порядочная, что коллега Лариска смеялась и подтрунивала над ней периодически, не выдержала и разревелась громко и сильно, так как никогда в жизни не плакала, потому что леди не положено проявление таких сильных эмоций. Настоящая леди может плакать только дома, в наглухо закрытой комнате, чтобы ни одна живая душа этого не видела. И то без особых истерик. «Господи, как я устала!» — закричала Маня, сопровождая все это диким ревом. «Не могу я так жить. Решила лишь попробовать совсем немного изменить, переделать себя. А оно как все сразу навалилось! У меня столько событий за всю жизнь не происходило, сколько за последние два дня!» От обилия слез... Нос забился, и Маня начала шмыгать им, как ребенок, вытирая слезы и сопли рукавом, окончательно профуков звание леди. Писатель уже очень давно жил один, и он очень давно не видел женской истерики. Фома Навозов забыл, как себя вести в такой ситуации. Его мир, мир здорового, бородатого, 42-летнего мужчины, был простым и понятным, разделенным на хорошо и плохо, на белое и черное. В нем не было места слезам, истерикам и спасению под одеялом. Нет, конечно, в его книгах было все. Его герои жили в своем прекрасном XVIII веке. Они любили, готовы были умереть ради счастья. Но это там. Здесь он был уверен, ничего такого нет в помине. Все человеческие чувства умерли, ушли в небытие вместе с чудесным XVIII веком. Тогда почему же так жаль эту плачущую женщину? Почему так хочется ее пожалеть, обнять и сказать, что все будет хорошо? Почему так щемит сердце? Ведь Фома Навозов доподлинно знает, что это обман. Он больше не подставит себя под удар. Он выучил эту страшную аксиому навсегда. Женщинам верить нельзя. Он поклялся себе, что не оступится больше, не позволит им управлять собой. Он поклялся сам себе. Его больше никогда не убьют. Я подумала, Продолжала плакать Маня. Вот сейчас изменюсь, перестану быть приторно правильной, и жизнь моя станет яркой и интересной. Монолог она продолжала на одном дыхании. Хозяин дома в это время молча встал и вышел из комнаты. Видимо, ему это перестало быть интересным. Не замечая отсутствия слушателя, Маня продолжала биться в истерике и это уже становилось страшным. Фома очень спокойно вошел в гостиную, неся в руках большое пластиковое ведро, доверху наполненное водой, и, не меняя выражения лица, вылил его Мане на голову. — Не благодарите, — спокойно и грустно, — сказал он в полной тишине. — Ну и козел вы, Фома, — беззлобно сказала Маня. После того, как Фома вылил на нее ведро воды, она сразу успокоилась и с любопытством наблюдала, как капает ледяная вода с волос на свитер. Инициатор внепланового душа спокойно бросил ей на диван огромный банный халат и скомандовал быстро переодеваться. Вернулся он, неся в руках две кружки с горячим чаем поставил напротив Мани и, не дожидаясь, пока она возьмет свою, чокнувшись с ней, сказал «Мир». Маня первую кружку пила молча. Чай был вкусным, с мятой и лимоном. Но когда Фома налил ей вторую, информация начала сочиться из нее, как сок из корзинки с вчерашней клубникой. «Ой, Фома!» Я когда шла домой, то слышала за забором у соседок-близняшек странный разговор. Один из собеседников — это точно был Михаил. Другого не разобрала. И что в нем было странного? Фома больше поддерживал разговор, чем действительно интересовался. Подсознательно он чувствовал свою вину за незапланированный душ. «Михаил грозил кому-то, что если тот что-то не расскажет, то это сделает он сам, и что-то еще о том, что он не убийца». На этих словах Фома взбодрился и уточнил. «Прямо так и сказал? Не убийца? Ну, после того, как я второй день получаю по голове, то не могу гарантировать дословно». Но что-то в этом духе автоматически потерло свой шишак Маня. В свете последних событий каждое такое слово выглядит, мягко скажем, странно. Завтра я попробую с ним поговорить. Но сейчас меня мучают два вопроса. Первый. Как труп этого мужчины оказался сначала в вашем бассейне, а потом в озере? и второй «Кто дал вам по голове?» «Это да!» — со вздохом сказала Маня, опять трогая новую шишку, опять трогая новую шишку. Ее немного разморило в теплом халате и в компании горячего чая. «А мне, представляете, сейчас идти домой! А вдруг это был убийца? А вдруг я что-то видела? Даже сама не знаю что!» Так страшно понимать, что это происходит с тобой здесь и сейчас. А когда ты проснешься, ничего не растворится в восходе солнца. Вот как вы думаете, Фома, почему рождаются люди, способные убивать? — Я думаю, ими не рождаются, ими становятся, — отсутствующий ответил Фома, будто обдумывая что-то важное. Мане вдруг захотелось прочесть свой стих, чтобы как в молодости, с чувством и от души, поэтому, воспользовавшись тем, что собеседник задумался, она стала декламировать. Нас не учили предавать, учили строить, уважать, искать друзей, любить и жить, и этой дружбой дорожить. Нас не учили предавать, Зато учили слушать мать, Быть благородными всегда, Какая б ни постигла нас беда. Все, что на свете есть прекрасное, святое, С детства в нас родители вложили, Чтоб не страшили ни препятствия, ни горе, И чтоб достойней их на свете жили. Так почему же есть на свете зависть, корысть, предательство и преступление куда же делись доброта и нежность родительского наставления когда маня читала стихотворение то слезы тихо текли по ее щекам уж очень актуальным оказалось стихотворение написанное ею двадцать лет назад фома изначально слушал ее в полухо но по мере чтение все пристальней всматривался в ее лицо, будто пытался заново что то в нем разглядеть. вот уже третий день вы меня удивляете, маня это хорошее стихотворение, а главное серьезная мысль в нем, которая сразу ложится в душу. сделаем так вы сидите здесь, а я пойду проверю ваш дом. Закрою его, а вы сегодня переночуете у меня в гостях на этом старом пахнущем камином диване. И Мания заметила, что-то неуловимое изменилось. Да что там, даже старый оранжевый абажур это заметил и стал немного теплее освещать комнату. В воздухе повисло что-то важное, недосказанное и настоящее а привкус мяты на губах словно подсказывал, что это реальность. Только она стала чуточку лучше. Настроение испортил стук в дверь, и участковый, совсем еще мальчишка, что сегодня приезжал к Мане, заглянул в дом. Улыбаясь, как Буратино, радостно и беззаботно он произнес. «Приветствую, хозяев! О, Марья Ванна! И вы здесь? Здорово! Ну вот и нашелся ваш гуляющий труп. Было такое чувство, что он очень рад данному обстоятельству. Мне необходимо с экспертами еще раз вашу баню осмотреть. Ключи возле двери висят на гвоздики, сказала Маня. Берите и смотрите в любое время. А что тянуть? Вот прямо сейчас и посмотрим, сказал участковый не переставая улыбаться. «Данил!» Маня замялась. Это еще три часа назад она могла называть его по имени, когда он совершал к ней частный визит. А сейчас он при исполнении. Как вас по отчеству? «Вообще-то, Сергеевич! Но можно и по имени!» Добродушно ответил все так же улыбающийся участковый. «Так вот, Данил Сергеевич, сегодня днем...» В своей бане я нашла это, и Маня протянула ему находку. Возможно, это важно для следствия. — Спасибо. Участковый взял запонку, осмотрел и аккуратно положил ее в извлеченный из кармана пакетик и продолжил. — Марья Ивановна, а дача ваша? Может, это вещь ваших гостей? Кто еще мог ей пользоваться? — Да любой желающий, — ставил Фома. Ключи от бани всегда висели на гвоздике у двери. С дачей, скорее всего, тот же коммунизм. И все же, продолжил участковый, допытывать Маню. Ну, если быть откровенной, то это не моя дача, смутилась Маня. Ач я? Сказать, что Даниил Сергеевич удивился, ничего не сказать. Нашей семьи туманно ответила Маня. — Это понятно. Но документально не совсем так. Дача принадлежит моей тете Марго. — А она дала вам ключи, — пытался уточнить участковый. — Нет, я без спроса приехала, — повинилась Маня. — Так, — начал терять терпение Даниил Сергеевич. — Так повелось, — продолжала Маня что родовое гнездо, как называет его Марго, мы можем посещать только когда тетушка приезжает в Россию либо по ее поручению проверить, все ли в порядке. В этом году тетя велела племянникам собраться в доме 29 декабря. Но у меня случился форс-мажор, меня уволили, поэтому я решила нарушить правила, и приехать сюда немного раньше. Так что люди здесь бывают не чаще раза в три месяца. Кто же приезжал последний проверять, наверняка можно спросить у охраны. Она записывает все посещения. Совсем молодой Даниил немного смутился от того, что его учат работать, и пометил в блокноте «Охрана». А, между прочим, нашу мадам... Ставил Фома. Час назад в собственном дворе по башке огрели. — Ничего себе! — удивился, улыбаясь участковый. — И кто вас так не любит? Позвольте узнать. Может, родственники? За то, что пораньше приехали на дачу. — Я не знаю. Я никого не видела. — Я принес ее сюда. Сейчас собрался идти смотреть, что там, — сказал Фома. — Пойдемте вместе, — сказал Даниил Сергеевич. Когда участковый вместе с Фомой ушли, мане на ум стали приходить только лирические нежные стихи, и, листая их в голове, словно книгу, она уснула. А недалеко, в соседнем доме, за столом, сидели две сестры. Стол был накрыт и почти не тронут, так как гости разошлись, почти сразу, лишь узнав страшную новость. Сестры смотрели сейчас друг на друга, как в зеркало. — Это плохая примета, — первой прервала напряжение Нина. — В Рождество произошло убийство. — Не надумывай, — сказала Ира и начала убирать посуду со стола. — Убийство произошло 23-го. — Лучше иди доделывай работу. — Откуда ты знаешь, что 23-го? спросила Нина. — Ты что, не слышала? Аркадий сказал, что это тот человек, которого наша соседка, мышь серая, нашла у себя в бане вчера, — резко сказала Ирина. Заметила, как она кокетничает с этим медведем Фомой. До смеху! улыбнулась от воспоминаний об этой парочке Нина. «Людям за сорок, а они как школьники, ей-богу!» закатила глаза в возмущении Ирина. «Жизнь не заканчивается в сорок. Мне они, наоборот, очень приятны. Знаешь, это когда ты со стороны видишь, что люди нравятся друг другу, а они еще даже сами себе в этом не признались. Кстати, Ира, а ты поедешь завтра в город?» Да, я доделала программу. Мне необходимо отвести работу заказчику. И заодно отправлю шапку твоему. Какая ты у меня все-таки молодец, сказала Нина, и поцеловав сестру, ушла. Как только сестра покинула комнату, Ира села на стул и в отчаянии, обхватив голову руками, заплакала. Дмитрий Борисович или по-простому, дядя Митя. Вернулся домой. Он был расстроен и даже немного напуган. Руки дрожали, а голова гудела. Разговоры с оперативниками, которые крутились по кругу, отдавались в мозгах и не хотели выходить из головы. Вспомнив, что у него в холодильнике есть настойка, он первым делом решил пойти на кухню. В темной комнате У окна стоял человек. Дядя Митя вздрогнул и дрожащей рукой потянулся к выключателю. Свет поставил все на место. Как он мог забыть про своего нового жильца? Вчера он пустил его на постой. Странный он какой-то. Зря, наверное. Но так хотелось заработать целую тысячу за пять суток. Жилец стоял, не шелохнувшись и продолжал пристально смотреть в окно. Вытащив настойку из холодильника, дядя Митя из вежливости решил предложить и гостю. «Не хочешь выпить?» «Настойка моя, черемуховая. Сам делал. За качество отвечаю». Но гость лишь отрицательно помахал головой, продолжая смотреть в окно. «Тогда дядя Митя...» чокнулся с большим портретом красивой женщины, висевшим на стене, и, выпив рюмку, пошел спать. В постели одна мысль не давала ему покоя, что в свете последних событий опасно держать у себя незнакомца, но тысяча рублей все еще жгла карман. В другом доме, у самого озера, Миша Ефремович играл на скрипке, но не потому, что ему надо было репетировать, а для души. Он исполнял Вивальди «Шторм». Именно это произведение полностью отвечало сейчас настроению скрипача. Именно такая буря кипела у него внутри. И вот именно за это он любил дачу, эту старенькую избушку, наполненную воспоминаниями из детства. Дачный участок Достался ему от бабушки. Здесь можно было упиваться скрипкой в любое время суток, не боясь потревожить соседей. Старый бревенчатый дом, как голодный медведь, проглатывал любые звуки и не давал им вылиться наружу. Жалко, что нельзя так просто проглотить ураган, который сейчас бушевал у Михаила в душе. Аркадий Васильевич Пронин Стоял на льду до последнего, до последнего полицейского на территории поселка. Все уже разошлись. Даже этот странный Фома, который внешне вроде мужик мужиком, а пишет бабские романы, тоже ушел. У Аркадия даже промелькнула мысль, не человек ли он с потревоженной идентичностью, но, понаблюдав, как тот смотрит на дам, отмел данное предположение. Дядя Митя тоже странный рыбак. Сбежал, как только разрешили. Остальные гости вовсе не пошли на озеро. Узнали новости от Аркадия и разошлись по домам. Лишь он один был до последнего на тонком льду озера. Что-то не отпускало его оттуда. Какая-то непреодолимая сила заставляла его стоять на трескучем декабрьском морозе. Аркадий не был трусом, но и воином в прямом смысле этого слова тоже не являлся. Отслужил он в армии, как положено, два года, но никогда не воевал. Более того, он просидел на бумажках в канцелярии округа и к любым, даже учебным, военным действиям имел только косвенное отношение. Но вот и его застала война. Именно так он сейчас чувствовал произошедшее. У него была странная семья. Мать с отцом развелись, когда Аркадий был совсем маленьким. «Не сошлись характерами», — говорила мама. Она была бухгалтером и, пытаясь обеспечить им вдвоем безбедное существование, проводила все время на работе. Однажды, когда Аркадию было 18 лет, К ним в дом пришел батюшка в длинной ряси и с бородой. Увидев его, мама ойкнула и села от удивления на стул. Позже Аркадий узнал, что это его отец. Он отсидел в тюрьме 15 лет за непреднамеренное убийство, убил кого-то в драке. Там в тюрьме Василий пронин и пришел к Богу. После этого у максималиста Аркадия начались трудные времена. Принятие того, что твой отец – убийца, долгие и интересные разговоры с отцом о Боге и прощение матери за то, что врала. На это у Аркадия ушло не меньше 20 лет. Хотя, наверное, нет. Он до сих пор от этих терзаний не ушел. И вот сегодня... Стоя на тонком льду и заворожённо глядя на труп человека, он понимал, что в нем течет кровь отца, и он тоже способен на убийство. Людмила Владимировна уже видела прекрасные цветные сны. Варвара заботливо дала маме таблетки, которые ей необходимо было пить каждый день, и уложила в кровать. Но самой Варе не спалось. От бури мыслей, эмоций и страха она ходила по своей комнате из угла в угол. Пытаясь найти хоть какое-то решение, она упиралась в стену безысходности. Выход не находился. Выхода не было, но ей так хотелось его найти. От этого она взяла карандаш и начала рисовать. Это всегда ей помогало, выводило на правильные мысли. Но, видно, не сегодня. На листе из-под ее карандаша невольно появлялся темный лес с подвешенной над ним огромной страшной луной. Посередине блестело озеро, а заросли камышей как будто колыхались на ветру. Наверное, Варвара была неплохой художницей потому что даже в состоянии наброска картина внушала чувство страха. Инесса, а по паспорту Оксана Петруха, находилась сейчас в крайнем возбуждении. В ее 38 лет у нее было все. Свой собственный, потом и кровью заработанный бизнес. Сеть салонов красоты, квартира, дача, машина и двое уже взрослых сыновей. Но не было самого главного – мужчины. Совершенно не те индивиды попадались ей на жизненном пути. Своему первому мужу она, конечно, благодарна за умных красавцев-сыновей. Сама Оксана умом не отличалась, институтов не заканчивала, поэтому детятки пошли в отца, кандидата наук. Сейчас оба учатся в университете и радуют маму. Зато у Оксаны был другой талант. Была у нее врожденная предпринимательская жилка. Вот умела она работать, а самое главное — умела зарабатывать. После развода с первым мужем она мечтала встретить такого же, как она, чтобы и вместе приумножать капитал. Но, как назло, попадались одни проходимцы. Позже, когда своих денег стало достаточно, она начала мечтать о мужчине, ласковом, любящем, о таком, как в романах Мэрилин Фом, ведь этими книгами она зачитывалась томными, одинокими ночами. Сегодня, увидев свою любимую писательницу в лице огромного мужика-бородача, Она была разочарована до конца. Как этот бугай с руками-кувалдами мог так тонко писать о любви? Ведь, читая его книги, Инесса почти физически чувствовала каждую строчку, написанную прекрасной, обязательно несчастной в любви, как сама Инесса, женщиной. Все в жизни обман, как говорила чудесная Фаина Раневская. Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная жопа. Вот и Инесса очередной раз сегодня испытала разочарование в людях. Правда, вчера произошло еще одно досадное обстоятельство, и как пуля по касательной задела саму Инессу. Вот это происшествие надо обязательно обдумать. Да и вообще... Пора составить план. Последнее время все вышло из-под контроля. А это потому, что без плана нельзя. Обязательно нужен план. Инесса села за стол, швырнув в урну книгу Мэрилин Фом, которая раньше была настольной и родной. Взяла в руки блокнот и ручку, так, как она делала всегда, когда пыталась найти решение. Но в этот раз Инесса никак не могла начать писать. Ее руки тряслись. Эта давно забытая деревенская девчонка, Оксана Петруха, сейчас впадала в панику.